традиционно связывают с именем Христофора Коломбо, якобы выдающийся мореплаватель, вернувшись после открытия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 Гутавита, при избрании нового правителя. Согласно одним источникам, испанцам посчастливилось своими глазами видеть церемонию, другие свидетельствуют о том, что о традиции заявователям рассказали старожил этих мест. Так или иначе, именно испанцам мир обязан красивой легенды о золотом человеке. Эль Клорадо.